Глава шестая. «Любишь кататься? Кататься тоже любит тебя. Или, не умея воровать, не берись. Виарон, пригласите, пожалуйста, казначея и главу стражи Я хотела заставить понервничать одного индивида, поэтому даже не обратила внимания, когда они вошли, а продолжила работать с документами, делала для себя пометки, продумывала дальнейшие шаги, как поступить правильно и не сделать ошибок. Через полчаса мои мысли сошлись, И я решила, что и как сделать. Мужчины стояли, не шевелясь, словно по струнке. Виарон, наоборот, немного нервно покашливал и поглядывал на меня с недопониманием. Решив, что действительно спектакль затянулся, я встала, обворожительно улыбнулась и села на край стола. У них чуть челюсть не отвисла. «Здравствуйте, господа!» В моих глазах пылал огонь злости и отвращения. «Моё имя — леди Асия Форвин» и я надеюсь, что наше общение пройдёт плодотворно. «Уважаемый Виарон, будьте так любезны, представьте мне, пожалуйста, самого добросовестного и самого честного казначея». Удивление Виарона было мне понятно. «Да, моя леди, это господин Антей». Он указал на рыжеволосого смазливого парня лет тридцати, и от него фонило в мою сторону брезгливостью. Антей был хорошо одет, На нём было столько золота, что мне его стало жалко. Не тяжело ли ему, бедному? Он поклонился и приторно улыбнулся, не понимает что происходит, ещё и тупенький. «Господин Антей, в чём проблема?» М -м -м -м, «Моя леди, я не понимаю вас». «Нет, он тупой». «У вас налоги решили сами прогуляться в ваш карман?» В его глазах мелькнул страх. «Налоги перед короной не выплачивались пять лет» и тем самым задолженность составляет 5 миллионов золотых. жалованье урезалось, и многим не выплачивалось. Задолженность — полтора миллиона золотых. Обеспечение школ, как у тебя рука на детей поднялась. Моя леди, я подняла руку, прося его заткнуться. Я посчитала ваш долг перед герцогством. Итак, я взяла секундную паузу. Ежемесячные налоги в среднем выходят 700 тысяч золотых. Я не считала сырьё и продукты. Сейчас в казне 2 миллиона золотых. Вы на этом посту 5 лет. Минуем ежемесячные 100 тысяч, которые вы выделяли на закупки, жалования, некоторые платили, 9 тысяч в месяц, плюс выплаты населению ежемесячно по 20 тысяч золотых и минус остаток в казне — 2 миллиона. Считаем. Общая средняя сумма за 60 месяцев — 42 миллиона золотых, минус 2 миллиона — «Минус шесть миллионов закупок, минус пятьсот сорок тысяч выплат жалований и следом миллион двести тысяч золотых выплаты населению. Итого ваша задолженность составляет тридцать два миллиона двести шестьдесят тысяч золотых». После озвучивания долга второй мужчина, глава охраны, тяжело закашлялся, а мне почему-то показалось это смешным. «Как у вас хватило смелости и совести воровать у своего герцога!» У смазливого парня перекосило лицо. Он побелел. А, нет, покраснел. Да, он, как светофор, стал менять свои цвета. Его глаза налились кровью, и он просто рухнул на колени. «Моя леди, простите», — вмешалась Рене. «Я нашла документы о выплате стражам». Она передала мне бумаги. Их ставка ниже некуда. Два золотых и пятьдесят серебренников для людей и золотой и пятьдесят серебренников для оборотней. «Хорошо. 885 золотых в месяц и умножаем на 60 месяцев. Итого минус 53 тысячи золотых. Сумма задолженности — 32 миллиона 207 тысяч. Виарон, в темницу его. Описать всё его имущество от и до, всё, что найдёте. Семью тоже арестовать». Он начал выйти на взрыд. «У тебя есть сутки предложить мне выкуп за жизнь своей семьи. Если мне понравится твоё предложение, я не казню их, а только тебя». Я осознавала, что не выполню свои угрозы. Семья ни в чём не виновата. Но на понт умею убрать красиво. Ты думал, я не разберусь в твоих записях? Ты их зачаровал, поэтому так долго мог всех обманывать. На какую сумму будет описано всё твоё имущество? И точно знаю, у тебя есть запас золота. Сколько там и где? 9 миллионов дом с его содержимым. И пять миллионов в саду закопано. От него начало исходить странное свечение. А вот ощущение ноль. «У тебя сутки вернуть 18 миллионов 207 тысяч золотых и предложить выкуп за свою семью». Он попытался кинуться мне в ноги, но не успел. Глава стражи схватил его и крикнул стражников. В кабинет влетели ещё двое. «Заберите у него артефакты, украшения и одежду. Выдайте ему форму слуг и следите за каждым его вздохом». «Да, моя леди». «Меня трясло. Думала, не справлюсь. И это только первый день в новом мире». У Виарона вид был уж очень пришибленный. «Моя леди, я лично проверял все документы, и всё было в порядке». Я это поняла с самого начала. Видела одни отчёты, а потом словно туман по бумаге пробежал. И я думала, что с ума сошла. Стук в дверь отвлёк нас, и в комнату вошёл мальчишка лет пятнадцати. Рыженький, скипый документов наперевес, он даже смог поклониться. Худенький, но сильный и юркий. Парень без лишних слов водрузил всё на стол и, ещё раз поклонившись, вышел. «Кто этот мальчишка?» «Сын Мартины, Голодор». «Очень милый парнишка. А почему он не сказал ни слова?» «Он заикается, поэтому почти не говорит. Маме помогает, его все любят. Голодор рос на наших глазах». «А почему заикается? Его испугали в раннем возрасте?» «Да. А откуда вы это узнали?» «В моём мире это очень распространено». У моего сводного брата было то же самое. Моя тётя вылечила его почти за месяц. Я села за стул и попросила Рене записывать под диктовку. Первым пунктом я показывала и описывала логопедические упражнения и специальные скороговорки — с ними пришлось поработать, подстраивая их под местный язык — и психологические советы, чтобы побороть страх, из-за которого голодор и получил заикание. «Передайте это мартине и скажите, чтобы действовала ровно по списку и не останавливалась в лечении». «Хорошо, моя леди», — ответила Рене и убрала листы для Мартины. Вытащив сигарету и закурив, я втянула в себя запах шоколадных сигарет. Я немного переживала. Конечно, я никого не казню, ни этого нехорошего человека, ни его семью, но во всём нужно разобраться и постараться вернуть украденные средства. В моей голове столько пунктов — Я открыла блокнот и начала записывать. Пункт 1. Изменить институт брака и законы по правам женщин и детей. Пункт 2. Привести поместье в подобающий вид. Пункт 3. Разобраться с проклятием и магией. Пункт 4. Разобраться с долгами и наладить свой собственный пассивный доход. Пункт 5. Наладить и улучшить сферу обучения и сферу медицины. Пункт 6. Создать компанию по строительству. Пункт 7. Изучить местные этикеты, знания необходимые для этого мира. Пункт 8. Разобраться с безработицей. Пункт 9. Заняться тюрьмами. Пункт 10. Научиться здесь выживать. Разозлилась на саму себя и зачеркнула слово выживать, написала слово жить. Мне нужно научиться жить. Пока всё только разговоры и бумажная волокита, действия будут впереди. Я буду идти вперёд, как всегда, и буду жить счастливо и расценивать попаданство сюда как удачу и новый этап в моей жизни. Ещё нужно подумать, что я смогу дать этому миру. Хотя я мало что смогу. В технологиях я не разбираюсь, в химии, и биологии все знания мои только основы основ. Рене, на утро мы уже должны передать швеям эскизы новой одежды и заказать мне необходимый гардероб. На завтрашний обед нужно приготовить подходящую одежду — «Ещё мне нужны преподаватели по этикету». Благо, я уже докурила, когда вошёл главный страж, и по мне наотмашь ударила его энергия. Безумная и непонятная. Животная энергия. Оборотень, скорее всего. Стоял он вроде спокойно, но я чувствовала, что в нём будто всё переворачивается и смотрит на меня волком. Виарон решил мне помочь начать с ним разговор. Я будто онемела, меня охватил стресс». «Это господин Уилей. Он из клана Серых Волков». От этих слов я будто закоченела в одну секунду и начала дрожать. Вот почему я почувствовала такую дикую энергию. Но почему я не почувствовала эту энергию сразу? Какие у него намерения? Я же всех освободила и разорвала клятву, я не понимаю. Меня держал страх. Вдруг он сейчас захочет отомстить мне за свой клан». И боюсь, что его мало будет волновать, что клятву просила не я. Уилей неожиданно поклонился, вызвав у меня удивление. Он был широкоплечим и высоким, но не сильно, примерно метр восемьдесят. Мягкие черты лица. В нём не было ничего пугающего. Несмазливая красота и харизма — хорошее сочетание. И у него схожие шрамы с виароном. Но и в том и в другом случае они почему-то не портили их красоту». От пристального взгляда Уилья мне хотелось сквозь землю провалиться. И непонятным для меня было то, что его взгляд каждый раз менялся. Мне резко стало жарко. «Да что со мной происходит?» «Да я очень крутая бизнес-леди 21 века, мать вашу! Я руководитель огромной компании, подняла холдинг бывшего мужа всего за один год и вывела прибыль на 21% выше, чем когда-либо!» «Моя леди...» «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали для моего клана. Вы дали нам свободу и хороший способ заработка. Моё место здесь, и я буду служить вам верой и правдой, пока буду жив. И многие из моего клана приняли такое же решение». «А он действительно в волка может превращаться?» Я, зачарованная его голосом, спросила это вслух, и, поняв это, покрасняла так, что, скорее всего, могла бы посоперничать с помидором. Все усмехнулись но не засмеялись. «Да, моя леди, я серый волк». «Простите, мистер у у Уилли, это было бестактно». «Хорошо, давайте перейдём к делу». «Я к вашим услугам, моя леди». «Уилли, сколько у вас в подчинении человек и оборотней?» Мужчина на вид лет 33-35 начал отвечать чётко и понятно. Триста человек и девятьсот оборотней. Все остаются на добровольной основе? От тех условий, что вы предложили, все пришли в восторг и приняли решение остаться и охранять новую герцогиню Форвин, которая подарила нам свободу выбора, возможность видеть семью во время службы и хороший заработок не только для нас, но и для нашего клана. Вы не представляете, насколько счастливы матери нашего клана. Я очень рада. «Есть ли у вас просьбы или предложения для улучшения нашего сотрудничества? Может, у людей, служащих, есть иные пожелания?» «Я несу ответственность и за людей тоже». И тут его прорвало почти на полчаса. Мы не успевали записывать и параллельно искать решение всех проблем. У Виарона время от времени были приступы хихиканья. Казармы разваливаются, стражи бежит со службы. Ну, точнее, только люди, так как у них был выбор. Раньше число людей было более тысячи. Жалование очень маленькое раньше было, и у многих долги, а особенно у оборотней. А это, как я поняла, они посчитали дискриминацией по расовому признаку. Семьи страдают от отсутствия мужчин. И он попросил уравнять условия людям и сделать такими же, как у оборотней. Питание хорошее, вот только повар даёт всем одинаковые порции. Вот снова дискриминация. Мяса мало. «Оружие уже не годится для использования, его нужно заменить. У многих есть дети, и нам обещали бесплатное обучение в хороших школах. Ваша матушка, пусть не забудут о ней великие светила, она хоть что-то делала, но мало что могла. Многое обещала, а вот после её смерти про нас забыли. Нет места для занятий и разминок, и вообще, засиделись все, заскучали, а кулаки-то чешутся». Вода в казармах только холодная, что тяжело для людей и не даёт нормальной чистоты тела, а воду горячую проводить отказываются. Я застыла, переваривая информацию, и делала пометки напротив проблем, а его серые глаза сверлили меня и немного смеялись. Вот зараза. Господин Уилли, жалование будет увеличено всем уже с этого месяца. Оно будет увеличенное и одинаковое у всех». В течение нескольких месяцев казармы будут перестроены и будут включать в себя все необходимые для вас удобства. Горячая вода, бани и кухня с вашими личными поварами. Также жены стражников вместе с детьми могут переехать в поместье. Всем дадим работу, кто этого захочет. Пока что выделим комнаты в поместье, а после постройки бесплатного жилья для семейных пар выделим жилплощадь. Но жильё будет выделяться бесплатно только для семей, которые будут находиться на службе поместья или, если есть у кого-то проблемы и большая нужда. Но в строительстве мне будут нужны все, кто будет свободен. Всем будет обеспечена новая форма одежды. На каждый сезон по несколько комплектов бесплатно. После устранения основных проблем построим спортивную школу рядом с казармами. Будут вам тренировки и ученики. Нужно вернуть количество стражей, которое было раньше — и в скором времени я хочу сходить в гости к вампирам, чай попить с тортиком. Помимо этого, мы должны навести порядок на материке, организуем стражу для защиты людей и предотвращения преступлений. В вашу задачу будет входить помощь и защита населения. Операция под названием «Командировка во все деревни и поселения». Определить по паре из человека и оборотня. А в города, я уже успела узнать, что у нас есть два больших города в их понимании, Но для меня это были посёлки городского типа. По две такие пары. Дозор менять каждые две недели. И такие командировки будут оплачиваться вдвойне. Плюс будут выделяться деньги на расходы во время командировок. Я успела просмотреть жалобы, и это недопустимо. Если кто из стражей будет мародёрствовать или вести себя неподобающе, встретится со мной лично. Составьте списки объектов и назначите пары. А отправим после того, как получите новую форму и оружие. «У вас будет полная свобода действий, несправедливость предотвращать, виновных ко мне, как и недовольных моим решениям. Скоро назначу специальных людей для проверок, организовать их сопровождение и охранять, все вопросы и предложения передавать Рене». От такой долгой тирады безумно захотелось пить. Виарон сидел с открытым ртом, тоже, наверное, пить захотел, а Уилли стоял как статуя. «Если и нет дополнительных вопросов, можете идти». «Моя леди, когда пойдём к вампирам чай пить?» «Чем скорее, тем лучше. О моём решении вы узнаете первым». «Благодарю, моя леди». Он поклонился, но выходить не торопился и выходил очень медленно, будто нехотя. А вот реакция Виарона меня поразила. Его как кипятком ошпарили, и он вылетел из кабинета». Рене закашлялась, а я указала ей на хрустальный графин с водой и отвернулась к окну. Замерла. Всё небо обрело лавандовый цвет. Такие глубокие и красивые небеса я не видела никогда в жизни. Я, как зачарованная, двинулась ближе к окну. У меня перехватило дыхание и сорвалась слеза. Это чувство было не передать словами. Восхитительное, переворачивающее душу. Мне захотелось стать птицей и улететь в небо. Там так сказочно и спокойно. У вас было желание остаться в одном мгновении навсегда. Сейчас это чувство душило меня. Как по взмаху волшебной палочки меня покидали усталость и стресс. «Моя леди, мне приказать подавать ужин? Время уже позднее, у вас был очень сложный день. И Арон действительно проявляет заботу ко мне». Если честно, меня целый день преследовало чувство, что не может быть всё так просто. Представьте, в один момент вы становитесь герцогиней. Да, не богатой, но герцогиней, облечённой властью. Вопросы в голове не давали покоя. Для чего я здесь? Почему я здесь? Да, спасибо, Виарон. И хихикнула. Пока накрывают ужин, закончим с делами, и я пойду спать. Очень устала. Хорошо. Вы назначили встречу всем знатным людям? Все прибудут? Да, конечно. Отлично. Завтра после приёма я хочу поподробнее узнать, что есть в этом мире. Хочу сделать упор на то, что я смогу сделать или предложить этому миру. Я намерена завоевать несколько сфер торговли, чтобы увеличить казну и быть на плаву, не боясь штормов. И, Виарон, я хочу знать по поводу законов на материке. Могу ли я единолично их менять и принимать? или хотя бы делать поправки. Ведь всего лишь одна запятая может изменить весь смысл предложения, а в бизнесе это очень помогало. И да, и нет. Если вы хотите издать новый закон, то только через королевское позволение. Это будет действовать только на вашей территории. Лимний, ваш отец, принимал законы без одобрения короля, но есть лазейка — Без нарушения закона вы можете издавать временные указы или вносить поправки или дополнительные пункты в законы. Повторюсь, только на вашей земле. И также не забывайте, что на материке в основном заключённые, которых более 400 тысяч разных раз Они могут поднимать бунты, и вас снесёт армия. И тюрьмы, к тому же, находятся на обеспечении короны. «Весёлая обстановочка». Возьмем, к примеру, «Я хочу изменить институт брака». Разрешить развод по требованию любой из сторон, а не только мужчин. Если пары разводятся, дети останутся с тем, с кем они сами захотят, если родитель сможет обеспечить хорошие условия для детей. Мы будем защищать детей и женщин, создадим группу, облеченную властью, которая будет следить за уровнем жизни населения и будет забирать детей у родителей, у которых нет мозгов или человечности. Эта группа будет пресекать употребление наркотических средств или излишнее употребление алкоголя, домашнее насилие. Следующая поправка коснётся выплат средств на содержание детей после развода. Если родитель отказывается выплачивать своим детям, тогда этому обществу не нужны такие индивиды, им будет грозить тюрьма. Они будут там работать, а вырученные средства будут передаваться детям. «Ещё я хочу создать строительную компанию», В моих планах очень много объектов для строительства. Уже сейчас, на данный момент, нужно найти четыре участка земли и начать строительство двух школ и двух больниц, бесплатных, на обеспечение герцогства. Плюс строительство фермы и вечерней школы. Кроме того, строительство казарм и спортивной школы. И возобновите работу школ на нашем резерве и бесплатно. А не проще подыскать готовые здания, моя леди? Нет, всё должно быть на высшем уровне. Нам что, налоги зря платят? Идея хорошая, но где мы найдём столько строителей и преподавателей? Король не отправит нам своих подданных. У меня на каждую твою проблему есть очень простое решение, но всё завтра, мне нужно о многом подумать». Ужин был невероятно вкусным, и всего было очень-очень много. Я еле заставила Рене и Виарона сесть со мной за стол и покушать в приятной компании. О делах мы не говорили, в основном я рассказывала о своём мире, а не о своём. Мы хохотали, и после замечательного ужина я пошла в свою комнату отдыхать. В поместье царил хаос, но при виде нас кланились и в полной тишине ждали нашего ухода. Рене несла мои книги и карты, над которыми мы решили ещё поработать. Когда я хотела помочь, она наотрез отказалась, мол, не царское это дело». Перед сном меня обтёрли, привели в порядок волосы, накрутив на мягкие бегуди, и посыпали каким-то порошком. Мне объяснили это защитой и ростом волос. Уставшая, я натягивала на голое тело змеиную чешую. Конечно, было немного неприятно, но маленькие чешуйки льнули к телу и теплели. Я чувствовала себя защищённой. И это было немного странно, но приятно. Спать мы ещё долго не ложились. Рисовали эскизы одежды для работников и мой гардероб. Обсуждение по поводу приёма затянулось. Смотрели карты, обговаривали этикет, и я училась ходить и правильно говорить. Спать мы отправились очень поздно. Сон навалился резко и больно. Это был ужас. Мне снились дети, и они плакали и кричали. Некоторые сидели обессиленные на голом полу. И, как я понимаю, холодным, так как пол был каменным. Меня прошибло током, когда я увидела ту самую девочку из видения демона. Она пыталась ухватиться за меня, но не могла. Детей было очень много. Они и в каком-то подвале. В один момент мне казалось, что я с ними стала ребёнком и плакала, чувствуя их боль. Мне хотелось проснуться. Я вспомнила, нужно позвать демона, он очень нужен мне сейчас. И, наконец, меня вытянуло из этого ада — «Если мне так страшно, то как там дети?» «Оси, звала?» «Да», — прошептала я. Он был у меня на груди. «Спасибо». «Ты должна торопиться». «Где они?» «У вампиров». «Я их разорву. Ты поможешь мне? У меня есть очень маленькая армия, я боюсь, что не справлюсь». «Помогу, я поставлю защиту. Вампиры будут бояться тебя и хотеть сбежать». Расскажи мне про этих гадов, пожалуйста. Схоже немного с земными мифами. Почему меня так клонит в сон? Ты очень мало спала. Не бойся, засыпай. Я приглушу твою силу.